Глава 55. Соня вернулась в покое, присела в кресло, дала сыну грудь. Младенец сосредоточенно зачмокал, и мать улыбнулась ребёнку. Но впервые с момента рождения Саши мысли его мамы витали в другой стороне. Арман вернулся и словно бы не удивился, увидев Александра. Нет, Понятно, что его неплохо так приложило, плюс и зрядно потопталась по гордости. Как же, целый мак, нерцег глава рода, а его как котёнка зашиворот. И кто? Четырёхмесячный карапуз, который пока даже сидеть не умеет, не то что говорить, и действует больше на инстинктах, чем осознанно. Но всё равно реакция на младенца у ми lordа какая-то слишком спокойная. Словно бы он Да. Словно муж уже знал, что стал отцом. Но как? Неужели свекровь постаралась? В памяти всплыл возглас герцогини. Ты всё-таки напугал жену, а я предупреждала. Выходит, они виделись или общались посредством магических СМС-сообщений, а то и вовсе при помощи голосовой почты. То есть леди Тереза знала, что Арман уже вернулся, но ничего невестке не сказала. Почему? Боялась, что та спрячет внука, захлопнет перед носом мужа дверь? Глупо. Куда ей бежать? и бежать? Из какой стати хлопать? Нет, она бы выслушала Армана, с гордостью показала ему Сашу. Может быть, им даже удалось нормально поговорить, а не вот это вот всё. Понятно теперь, почему Арман, как чёрт из табакерки, выскочил из покоев свекрови. Интересно, как долго он там находился, прежде чем решил показаться. Почему-то стало горько. Соня умом понимала, что муж объелся груш, лично ей ничего не обещал и ничем не обязан. Но внутри всё равно плескалась неуместная в её случае обида. Да они даже не женаты. А муж он она его зовёт по инерции и потому что вокруг считают их супругами. Конечно, не женаты. У алтаря Герц стоял с другой женщиной, и именно Соня давала ему клятвы и обменивалась с женихом о чем тут обмениваются брачующиеся кольцами, браслетами, кровью, поцелуем. Ну вот чем-то из этого, а может быть, всем вместе её предшественница и обменивалась с Арманом. В любом случае, она Софья за Герц замуж не выходила. поэтому и не может считаться его женой ждать от мужчины какого-то внимания и чувств. Но тогда Саша, молодая герцогиня нервно хихикнула. Бастард? Нет, не бастард. Свекровь это бы заметила, как Итиана с ней. У них тут всё подчинено магии. Одарённые видят метки на ауре. Значит, Сашенька законный наследник. При этом его мама замуж за папу не выходила. Как же у них всё запутано. Получается, Александр дитя двух миров. Выносила, родила и кормит его тело Сони, а любит и воспитывает душа Софьи. Дурдом, и я директор. Малыш ел всё медленнее и медленнее. пока не заснул прямо с соском во рту. В Соне некоторое время любовалась сыном, а потом осторожно переложила его в колыбель. Лота позвала служанку. Ми леди. Молодая женщина почти сразу заглянула в дверь, видимо, ждала у покоев. Посиди с малышом. Лота появилась с неизменной корзинкой в руках и привычно разместилась рядом с колыбелью. Поразительно, как много одежки требуется для младенцев. То испачкались, то выросли. Лота с Ривой не успевали шить и стирать. Вот и сейчас Лужанка извлекла смётанную рубашечку и принялась ловко орудовать иглой, изредка поглядывая на спящего младенца. Соня вздохнула. Покидать сына не хотелось. Её бы воля, она с ним и на минуту не расставалась бы, но увы, Праздность ей только снилась. Свекровь недвусмысленно дала всем понять, что передала образ управления усадьбой невестке. И хоть продолжала присматривать и присутствовать, обучая невестку основам ведения хозяйства и тонкостям общения с прислугой, но оставляла окончательное слово за Соней. А если та ошибалась, выговаривала и объясняла, как надо было поступить, только тогда, когда они оставались наедине. Девочки из знатных семейств обучаются этим премудростям с рождения. Сначала на примере матери, потом получая специальные уроки, приговаривала леди Тереза. А тебе придётся осваивать всё это в сверхбыстром темпе. Уж напрягись, постарайся. Это тебе самой пригодится. По жене судят мужа и сына. Помни это. Даже удивительно. бурчала Соня. Женщина ничем владеть не может, мужныё её мнениям не интересуются, жена у него вечно на двадцать пятых ролях. Но её маникюры должны быть безупречны, а искусством ведения хозяйства она должна владеть в совершенстве. Ни хуже прислуги уметь вытирать пыль, готовить, стирать и. Сафие, не ворчи, ты не старый стопник, улыбнулась герцогиня. И из того, что ты мне рассказывала о своём мире, там та же самая. Только жёны и матери должны справляться с домашними делами без магии и прислуги. Видимо, мужчины повсюду одинаковы, но умная женщина всегда сумеет поставить на своём. Так, чтобы муж с радостью исполнял её желание, будучи уверенным, что захотел этого сам. Покойная графиня владела этим искусством в совершенстве, а тебе ещё учиться и учиться. И сколько счастья ей и окружающим принесло это умение. Так голову надо иметь и иметь, берега видеть, парировала герцогиня. Ты имеешь и видишь, поэтому я спокойна. Второй Сони из тебя не получится. Софья вышла в коридор, посмотрела в сторону смежных покоев. Куча щепок и камней исчезла. Видимо, слуги уже взялись за устранение горячего приёма, устроенного юным герцогам дорогому родителю. Вернее, не герцогам, а маркизам. Свекровь объясняла Соне нюансы титулования. По всему выходило, что герцогом Саша станет только после смерти отца, а пока он маркиз. Надо узнать, что там с новоиспечённым папашей, сильно ли ему досталось. И поговорить со свекровью. До сих пор леди Тереза ни разу не дала повода в ней усомниться, всегда действуя на стороне невестки и внука. Вон, как она ловко провела королевских стряпчих и дознавателей. Никто не обратил внимания на формулировку договора, но магия Никогда не перепутает Вериса, владельца медного рудника, и владельца станома, эскизов идей, и, собственно, всех поделок из этого металла. На взгляд непосвящённых это одно и то же, а на самом деле Иsofia улыбнулась. Приятно осознавать, что ты больше не зависешь от щедрот супруга. Даже в сбрукне Арман, ни она, ни Сашенька без средств не останутся. Договор с королевством бессрочный. Аннулировать его в одностороннем порядке король не может, в отличие от владельца станума, эскизов, идей и собственно всех поделок из этого металла. И деньги, что величество, вернее королевский казначей, отправляет на специально открытый в имперском банке счёт владельца, забрать сможет только и исключительно Софья. Магия не перепутыет, кому принадлежит золото, леди Тереза и об этом пообеспокоилась. "Ни кеша, где его светлость?" остановила она молодого гончара, как раз вышедшего из разгромленных покоев. "И где её светлость?" "Милорды разместили в лиловых гостевых покоях, а миледи я только что видел внизу", ответил мужчина. Она беседует с Лирой Тьяной. Соня довольно кивнула. Отлично. Она как раз собиралась поговорить с обеими женщинами, а мужа вместе с грушами оставит на десерт. Миледи, Тьяна присела в коротком книксене. Тьяна, мы же договаривались. Соня в своё время чуть не поругалась с герцогиней, доказывая той, что целительница имеет право на некоторые привилегии. Скрепя сердце, леди Тереза согласилась с доводами невестки, но оказалось, что сложнее всего убедить саму Тьяну. "Нет, миледи, я не высокородная, мне не пристало вести себя неподобающе", отказалась женщина. "Да, Я не простолюдинка по рождению, но и не аристократка. Обращение "гера" ко мне будет вполне достаточно. Ты держишь в руках наши жизни, жизни детей, возразила Соня. Мы доверяем тебе самое ценное, куда уж ближе? Я бы очень хотела, чтобы наши отношения были чуть менее официальными. Миледи, От того, что приветствую вас, я перестану делать книксен, моё отношение к работе не станет ни лучше, ни хуже. Я не умею работать в половину, вы знаете. Но такое поведение может смутить умы других слуг. Это лишнее. Вы её светлость, я ваша целительница. Пусть всё так и остаётся. Ну хоть наедине-то можно без реверансов. Наедине и иногда Можно, согласилась Тьяна. Но София скоро поняла, что понятие наедине и иногда у Тьяны своё собственное, поэтому продолжала получать от целительницы положенные правилам Книксыны. А ей так не хватало обычных дружеских отношений, таких, какие были в её мире, когда с подругой можно поделиться наболевшим или радостью, получить совет, да просто весело посмеяться за чашкой чаю. К сожалению, как недавно выяснила Соня, здесь такое возможно только с родной сестрой, порой с матерью, но чужие по крови женщины никогда не станут друг другу добрыми и верными подругами. Любая женщина будет видеть в тебе прежде всего конкурентку, объясняла свекровь. Завидовать, почему не она на твоём месте, и сравнивать твою жизнь со своей. Твоя радость доставит ей огорчение, а слёзы наоборот позволят почувствовать себя хоть в чём-то выше. Поэтому перед чужим человеком нельзя открывать душу. А вы? Вы ведь тоже мне чужая по крови. Уже нет, возразила леди Тереза. Через Александра мы смешали нашу кровь и стали близкими родственницами. Но, конечно, я не подхожу тебе в подруги, как минимум по возрасту. Потом мне приходится тебя учить. Это тоже накладывает свои ограничения. Трудно относиться подружески к тому, кто тебя постоянно поправляет и поучает. Смирись. У высокородной леди не бывает по-настоящему преданных подруг. Правда, есть один выход, но он не обещает мгновенного результата. могут идти годы и годы, прежде чем леди обретёт ту, которой сможет всецело доверять. Какой выход? Родить девочку и вырастить её в любви и заботе. Софья только вздохнула тогда. Какая ещё девочка? От кого? А теперь она узнала, что даже специально нанятая компаньёнка будет соблюдать субординацию и не допустит слишком близких и доверительных отношений. В принципе, ожидаемо. Кто станет чувствовать себя на равных с работодателем? Да и местное воспитание накладывает этот печаток. Эх, не видать ей подруги как своих ушей. Как его светлость поинтересовалась здоровьем супруга Софьи? Ничего серьёзного. Так, несколько ушибов в садины, трещина в ребре, а больше ничего, доложила Тиана. Я уже всё залечила. Сейчас ми лорд переодевается, думаю, он скоро спустётся. Хорошо, можешь идти. Соня отпустила целительницу и перевела взгляд на герцогиню. Миледи, вы ничего мне не хотите рассказать? Хочу. Но не буду. Проследив, как Тиана скрывается за поворотом коридора, ответила свекровь: "Это ваши с Арманом отношения, ему их и налаживать. Иди к мужу, София. Вам нужно поговорить с глазу на глаз. В конце концов, у вас сын. Ради благополучия мальчика ты должна смирить гордость и хотя бы выслушать Армана". Но он София, Я не знаю, чем именно мой сын тебя обидел, но поверь, в тот момент он видел перед собой твою предшественницу. А Соня заслужила всё, что с ней произошло. Понимаю, тебе трудно это принять, ведь ты ни в чём не виновата, но просто пойми. Если бы Арман знал, что под внешностью графини скрывается совсем другая личность, он не стал бы наказывать тебя за чужие прегрешения. Мне от этого не легче. буркнула Соня. Потом он мне не муж. Я ему клятвы не давала. Это мы исправим попозже. Как бы там ни было, ты смогла заинтересовать Армана. Не веришь? Зря. Смотри, как только он получил разрешение на отъезд, то примчался в первую очередь к тебе, причём умудрился открыть переход от Медже. Ты понимаешь, что это значит? Ты для него дороже матери, отношений с королём, титула и богатств. Он пренебрёг всеми правилами и в первую очередь спешил к жене, а не засвидетельствовать почтение его величеству. И это Арман ещё не знал о рождении Александра. К слову, а как ему удалось создать портал? Помнится, в Медже своя магия, которая не даёт работать никакой другой. Поэтому все едут туда обычным способом. Дорога туда у Герцога заняла полгода или около того, а обратно 2 дня. Кристалл амперита. Герцогиня просто лучилась весельем. Оказалось, он обладает куда большей силой и способностями, чем мы думали. Недаром миджыцы строго следят за камнями и разрешают вывозить из страны только самые мелкие из них, не больше ноготка размером. А у Армана оказался кристалл размером с небольшую грушу пояснила леди Тереза думаешь чем мы занимались пока ты кормила Александра вы не знаю а ми lord переодевался и лечил садины ответила софья мысленно хихикнув с небольшую грушу муж объелся груш это потом сначала с арманом связался сам косик метджи поэтому ампериту о, и что он хотел а это пусть арман тебе сам рассказывает но иди к нему иди софия не как обиженная женщина а как владелица станума как та которая и без мужа сумела сделать свою жизнь лучше иди как мать наследника рода подними высоко голову Держи ровно спину. Ничего не бойся, я рядом. Иди. И пусть всевидящий даст вам обоим терпения и мудрости. А договорить она не успела, потому что на лестнице появился Герцик. Маленький лорд Спит? Быстро спросила невестку леди Тереза и, дождавшись кивка сони, заторопилась. Пойду к нашему сокровищу. Сынок, проводи жену в... доходив голубую гостиную. Там уютно, тихо, никто не помешает. Через час я прикажу подать туда закусок. Соночке нужно регулярно питаться, ведь она кормит, а за малышами переживайте. Кто лучше досмотрит, чем бабушка? Соночке Эта свекровь так ненавищающего показала сыну, что невестка пользуется её любовью и защитой. Мысленно удивилась Софья, подняла голову, встречаясь взглядом с Арманом и и утонула в калейдоскопе чувств, вплескавшихся в его глазах. Восхищение, раскаяние, гордость, растерянность и страх. Всё это промелькнуло в секунду. Потом мужчина сморгнул, и наваждение пропало. Матушка права, произнёс Герцик, протягивая жене руку. Идём в голубую гостиную. Я мне ты такая красивая. От выражения его лица ей захотелось рассмеяться, настолько необычно он выглядел. А ведь годом ранее точнее 15 или 14 месяцев назад он самодовольно заявил, что она не в его вкусе и совершенно не привлекает его как женщина. Конечно, что могло быть привлекательного в восемнадцатилетней девочке, которая неделю пролежала в коме, а потом 3 недели училась заново жить. А теперь совсем другое дело, да? Кстати, А почему Соня вышла замуж в 18, а не в 17, как все местные девушки? Надо бы расспросить свекровь. Софья машинально облизала губы и отметила, как дёрнулся Милорд, как потемнел его взгляд. Ты хоть немного рада моему возвращению? Ещё не знаю, уклончиво ответила Софья и приняла руку мужа. Ты хотел поговорить? Я готова выслушать.